Бывший учитель фехтования перешел из портера в терцию, атаковал через вольт и, проделав форсаж, ударил еще раз. Сильно. С таким расчетом, чтобы шпага пробила кольчугу и вонзилась в тело на пол вершка. Что это? Коленок легко, не встретив никакой преграды, вошел в мягкое, чуть не по самую рукоять. А как же кольчуга? Совсем близко перед собой Алеша увидел вылезшие из орбит, наполненные смертным ужасом глаза человека, которого, сам того не желая, проткнул насквозь. Отшатнувшись, невольный убийца выдернул шпагу. Шваб зашатался. Тогда Попов бросил свое оружие, подхватил раненого, и тот навалился на него, всей своей тяжестью. Кое-как, чуть не упав сам, прапорщик уложил злосчастного немца на землю. Мюльбах шарил руками по груди, рвал мундир и рубаху. Между пальцев у него обильно лилась кровь. Никакой кольчуги на нем не было, но с внутренней стороны к мундиру был приделан карман в котором лежало нечто плоское, прямоугольное. То ли коробка, то ли шкатулка. В нее и ткнулось острие в миг предшественного выпада. Господи, беда-то какая! Немец был жив, но, кажется, совсем плох. Глаза у него закатились, губы лопотали нечто бессвязное. «Что делать? Позвать слуг?» Спасешь раненого, нет ли неведомо, а себя точно погубишь. Да и мюльбаха этого, будь он не ладен, даже если выживет, сначала подлечит, а потом все одно повесит. Российский закон к поединщикам безжалостен. Пришло в голову вот что. Выволочь тело из сада в переулок. Мало ли, может немцы разбойники зарезали. Алеша взял хрипящего лейтенанта под мышки, поволок. Спохватился, что нельзя оставлять плащ с треуголкой. Подобрал, снова поволок. Немец был тяжелый, от тряски вскрикивал, поэтому тащить его нужно было плавно и с остановками. Мелькнула мысль, не прикончить ли? Все равно ведь пропадет, а с мертвым телом проще. Но тогда получится, что прав Мюльбах, и нет у русского офицера чести. «Погоди ты, погоди! Не шуми!» Алеша тянул раненого по дорожке, поминутно озираясь, далеко ли еще до забора. «Оба пропадем! Я вот тебя к доктору! Выбраться бы только!» Боялся, что придется и полуживого человека, будто тюк, через ограду переваливать но на счастье в заборе была калитка на Щеколде. Еще один рывок, и дуэлянты оказались в переулке вне дворцовой территории. Хвост экипажей, доставивших гостей на ассамблею, загибаясь из-за угла, тянулся и по переулку, но калитки хваления Всевышнему не достигал. Здесь, на отдалении от внутреннего двора, приткнулись повозки поплоше, принадлежавшие людям небольшого достатка и негордого звания. На самый последний из них, по виду мало отличавшийся от обыкновенной телеги, кучеры не было. Должно быть, отошел поболтать с другими возницами. Леша увидал в этой счастливой оказии божий промысел. «Повозку надо отогнать в темное место. Кладем туда раненого, везем берегом в немецкую слободу Там госпиталь. У ворот лейтенанта выгрузить, крикнуть, непременно по-немецки, что подобрал где раненого на улице. Никто не догадается, что привез русский, а что доброход сбежал. Не удивятся. Кому охота за свое же милосердие с туземной полицией объясняться. А выживет шваб или помрет, это уж воля Божья. Самому после этого скорее гнать назад, во дворец. Ежели повезет, князь Кесарь хватит со своего Адюшана не успеет. Вдруг у Мюльбаха изо рта выдался кровавый пузырь и лопнул. Раненый вцепился попову в запястье, вытаращил невидящие глаза и просипел. Экселенц, я лейтенант фон Мюльбах, Наручный от гера королевского секретаря. Видно, швабу прибредился посланник, которому он скакал столько дней. Жалея бедолагу, Алексей похлопал его по щеке. Успокойся. Я скакал десять суток из самого Могилева. Вот потайная шкатулка. В ней письмо. Он стукнул себя по левой стороне груди. Раздался глухой стук. В горле у курьера заколокотало, голова откинулась назад. Пальцы, сжимавшие Алексея руку, ослабели. Кончился. И дыхания нет. Теперь и вести в немецкую слободу незачем. Перекрестившись и закрыв покойнику веки, прапорщик выпрямился. Можно было возвращаться на ассамблею. Отсутствие выходило не таким уж долгим. Глядишь, и обойдется. Он поправил мундир, шейный галстук, да чуть не вскрикнул. Весь перед был мокрым от крови. Пока тащил раненого, да к себе прижимал, сверху донизу перепачкался. В таком виде нечего было и думать во дворец являться. Лучше уж прямиком в съезжую избу. Вот он я, убивец. Казните. Что делать, Господи? Неужели жизни конец? Могила? Отмелькнувшего в голове слово могила из памяти выскочило другое, похожее, Могилев. Его перед смертью немец произнес. Сказал де из самого Могилева, Как из Могилева? Попов встрепенулся. В Могилеве ставка короля Карла. Мюльбах, между прочим, поминал и Гера королевского секретаря. Что за письмо доставлено? От кого? Кому? Гвардия прапорщик вытащил из-за пазухи у мертвеца небольшую коробочку сверкнувшую под луной лаковым блеском. На крышке было что-то нарисовано. Нет, это инкрустация. Бабочка, что ли? Или стрекоза? В темноте было не рассмотреть. Дрожащими пальцами Попов завертел шкатулку, пытаясь понять, как она открывается. Дело-то выходило тайное, важное. Если курьер прибыл из шведского лагеря, Это все меняет. Проклятая шкатулка открываться не желала. Сколько Лёша ни скреб по ней ногтями, разъема нащупать не мог. Швов разных было много, поскольку коробка вся состояла из квадратных пластин. Но ни крючка, ни замочка нигде не обнаруживалось. Лишь щербина на задней стороне от того укола шпагой. Гонец говорил, что шкатулка потайная, значит, не зная секрета, ее не растворишь. Расколотить камнем? Но, несмотря на испуг и волнение, Попов был слишком опытным агентом, чтобы совершить подобную глупость. К Журавлеву надо. У него руки ловкие, сообразит, как открывается сей заколдованный ларчик. Труп, однако... Оставлять тут нельзя. Скоро начнут разъезжаться гости, да и рассвет близок. Тайному курьеру лучше до поры исчезнуть. Снова пришлось волочь тело по земле, вдоль забора, потом вниз по берегу, к реке. С мертвяком управляться было легче, чем с живым. Будто мешок муки волоком тянешь». У самой кромки воды Попов остановился, жадно глотая воздух. Порылся у гонца в карманах, за прощупал складки одежды. Нашел бумаги, которых из-за темноты прочесть было нельзя. Еще забрал кольцо, табакерку, монеты из кошеля. Если найдут тело, подумают на грабителей. Закинул на середину яузы все, кроме денег — которые, как говорится, всякому хозяину рады. По какому закону лейтенант фон Мюльбах веровал в Бога, узнать было неоткуда. Но большинство швабских немцев — католики, поэтому Алеша наскоро прочел Тедеум и спихнул покойника в воду, где речка немного подмыла бережок. Сверху воткнул выл корягу, чтобы прах не унесло течением, Может еще пригодиться. Ну, с этим все. Далее оставалось полагаться лишь на Господню Милость, Богиню Фортуну и собственную голову, которая, правду сказать, удерживалась на Лешкиных плечах тонюсенькой ниткой. Что сбежало с ассамблеи князь Кесаря, не дождавшись и не известив, уже провинность страшная. Иные из-за меньшей вины от грозного наместника жизни лишались. Ну а если окажется, что в шкатулке обычная дипломатическая переписка, и гонец прибыл не из шведского лагеря, тогда ждет гвардии прапорщика казнь лютая, неминучая. Может, не надо к Журавлеву? Тот начальству донесет сразу, не пожалеет. Тогда не буду палача дожидаться. Пущусь в бега, не впервой, отчаянно махнул Лешка. Накинул лейтенанта в плащ, а то часовые в Преображенке увидят окровавленный мундир, кликнут караульного начальника. Ни к чему это. Взял шпагу в ножных подмышку и полез на высокий берег. Хорошо хоть. До Преображенского приказа было недалече.